Ты что, это такой тихий? Я не тихий. Но ну, молчаливый? Я не молчаливый. Но ну, задумчивый? Я не задумчивый. Настроение плохое? Да. Хочешь, тебе его исправлю? Давай. От чего у тебя плохое настроение? Плохое. Нет, ну от чего? Ну плохое. Нет, ну от чего? Ну плохое. Это плохо. Вот если бы мы знали, от чего, мы не знаем, и ты сам не знаешь. Значит, уже несерьезно. Значит, исправить, мы не знаем. Но попробуем. Я обычно поднимаю настроение за пять минут. Так. Все будет хорошо. Ты веришь? Веришь? Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ты веришь? Веришь? Все будет хорошо, все будет в порядке. Ты веришь? Веришь? Все будет порядок. Четко мне прицепился. Что я тебя просил? Ну ты веришь или не веришь? Верю. И настроение плохое. Да. Вот сейчас будем поднимать. Так, что погода плохая, да? Ты из-за погоды, а в Тбилиси, читала, она исправится. Идет антициклон, на наш циклон. Лучше, лучше. А, ты из-за транспорта расстроился, да? Но автобус будет подходить прямо к дому. Лучше. Ты что, поссорился на работе? Ну и плюнь, поссорился и плюнь, ты помиришься, ты плюнь. Поссорился и плюнь. Они тебе еще все просить будут, они все приползут к тебе на коленях. Тебе нужно пойти к начальнику и сказать, вы что, в конце концов, на каких пор, в конце концов, или мальчишка, в конце концов, скромнее нужно быть, в конце концов, а то переизберем, в конце концов. И все, он сам уволится, и все. По состоянию здоровья. Чего у тебя, со здоровьем плохо, да? У тебя язва, давление высокое. Ты поправишься, ты не умрешь. Ты не умрешь. Я за тебя буду бороться. Хочешь, я тебе свою кожу отдам? Ой! А ну-ка, сюда. Ну, перестань. Что ты в конце концов? Перестань. Садь, садись. Вот здесь, на этом месте, прекращай обращать внимание. Да плюнь ты на все, и все будет хорошо. Уже лучше, да? Лучше? Чуть-чуть. Ну, давай по чуть-чуть. Шершеля -чуть. фам. А? Ляфам, жирче, а? Хочешь Аленьке позвоню? Не, не надо, не надо. Ты что из Алена? Не. Ты из Алена? Не. Из Алена? Не. Из Оленки? Не. Из Алена? Лена, это он ну, из-за тебя такой грустный. Едешь сюда? Давай. Что, что, что, поворачиваться? Лена, поворачивай, не хочешь? Что, что, что, не хочешь? Что, что, что, не хочешь? Что, что, что, не хочешь? Что, что, что, не хочешь? хочешь? Поворачивай, скажи, скажи, Лена, Лена. Лена, тебя очень хочу видеть, но не сегодня. сегодня нет, ну сегодня, что ты, Лен? Я тебя всегда хочу видеть, но не сегодня. Ну что? давай отложим Сейчас. денек на два. Да, ты что? да нет, Лен, я, Лен, я, я, я, я, хочу. Сейчас. Ну хочешь приезжай, давай приезжай, давай с подругой, с подругой, давай. Да нет, Лен, я хочу, то есть как никогда. Как? Лена? Лена. Ленка? Ленка. Он бросила трубку. Лена, ты бросила трубку? Алло, Лена, возьми трубку. Бросила, да. Как настроение? Никак. Ты знаешь что? У тебя хроническая форма. У тебя осложнение после гриппа. Я покидаю тебя навсегда. Прощай. Все, надоел. Я не ушел, не бойся, я здесь. <связь> Маленький Лиепа. <связь> <связь> лучше. Лучше. <связь> Я вчера говорил своим начальником. Он говорит, что ты очень способный. Я? Да, твой начальник говорит, что ты. Он сказал, мы так с ним стояли. Он говорит, что ты. Он сказал, что то, что он говорит, что мы так, он сказал, он говорит, что ты. Он говорит, что то. Нет, он так сказал, он говорит, что такие способные люди существуют. Я никогда не подозревал, хотя многое подозревал, а это не подозревал, а все остальное подозревал. Он говорит, что тебе бы быть его начальником, а ему перед тобой пол подметать. А тут, говорит, все наоборот. Судьба. Это судьба. Он говорит, я был такой веселый-веселый, а из-за него хожу грустный. Говорит, я был веселый такой. Я говорю, я хожу справа спрашиваю другой И этот, говорит, кто? Он говорит, я был такой. Говорит, он говорит, я был такой. Говорит, что будешь так раз. А ну, я говорю, я не в бою. Я давай, сейчас я поеду. Это, он, говорит, он говорит, что ты очень способный. Он говорит, что ты уже где-то за гранью способностей, еле виден, но еще виден, и за это мы его уважаем. А я все говорю, врет, врет. Я вру, сейчас уйду. Я вру, я ухожу, я вру. Да, я вру. А как ты догадался? Настроение как? Никак. Ты меня знаешь? Я тебя все равно подниму, я тебя так не оставлю. Ну лучше. Ты устал? Сядь отдохни, а? Причем здесь устал? Да при здесь устал? Ну ты чего такой? Ты знаешь, вот ты такой у меня руки опускается, я теряюсь. Чего ты? Да не знаю, я уже давно такой. Я вижу. Чего ты? Выпал я из какого-то процесса. Ну, выпал. Впадешь. Что-то все тоскливо однообразно, понимаешь? Ну. Ну нет, понимаешь? Ну. Да вот собрал бы всех знакомых, вино, музыку, ну, давай а то никого видеть не хочется. И на работе каждый день одно и то же. Ну думаю, ну сделаю еще больше, а дальше что? Потрачу еще больше усилий, а дальше что? Что дальше? Увольняйся, на другую работу переходи. Так вот малейшее ухудшение выбивает из колеи. А ведь все проходит. Конечно, проходит. Да. Самый страшный проходит. Пройдет и это. Все пройдет, пройдет. И это пройдет. Ты знаешь, вот знаю, я не могу. Кто-то скажет, о тебе плохой слух идет, все, весь день испорчен. А кто-то скажет, ты смотри, как ты изменился, к тебе уже так просто не подойдешь, ты сам себе этого не замечаешь. Начинай чего-то заискивать перед каждым по полчаса, держу руку любого, смотрите, я не изменился, а я же изменился, я не мог не измениться. Я... Да в конце концов, мое лицо не тетрадь, на которой каждый пишет, что хочет. А, так получается, в окно глянешь нехорошо, в зеркало глянешь еще хуже. А ты на меня смотри. Все будет хорошо. И погода будет хорошая, и отношения, и известия будут только хорошие. Представляешь, вот прибежит к тебе кто-нибудь и скажет, а тебе такое сказали, ты такой человек, прямо и тебя назначают профессором или президентом ООН. Или председателем огромного колхоза, где все налажено. Или директором санатория в Крыму. Что может быть лучше директором санатория в Крыму? Или ты утром встал, газету раскрыл, а тебе орден. Ты шел по улице, на дерево посмотрел, чего-то открыл, и самолеты могут садиться в тумане. Или знаешь что? Ты изобрел жидкость. Такую жидкость, ее пьешь, настроение повышается, здоровье не ухудшается, и руки не дрожат. У тебя сразу Нобелевскую премию и отдых на Багамских островах. Или ты против гриппа что-нибудь капнул, и все здоровы. Или ты выступаешь, ты выступаешь в Карнеги-Холл. И зал полчаса ребят от восторга и жутко аплодирует. Ты на машине едешь в Волдорф-Асторию. Оттуда в Полирояль. Оттуда Мулен Руш, Пикадилли, Бродвей. Заканчиваешь в Лас-Вегасе. Жутко выигрываешь в рулетку. Страшно проигрываешь на ипподроме. В черном Роллс-Ройсе. Разъезжаешь с белой блондинкой, чековой книжкой, переводчиком. Приезжаешь сюда. А здесь уже автобус подходит прямо к дому. Ты устал, а? Устал. Устал, устал. Ты меня утомил. Ты меня утомил. Настроение у него плохое, кривляясь тут пол перед ним. У меня здоровенник, черт, я задыхаться начал. Только посмотрю на каток, уже задыхаюсь. На третий этаж лифтом колет чего-то. Дома как? Хорошо. Женька двойку принёс. Прогрессивку отдали за долги премию в рассрочку. Завтра обеда ему тещи. Послезавтра у свекрови. Потом придется у себя. Вода не идет. Кашель дурацкий, пуговиц срвалась, плащ устарел. Не вешай нос. Знаешь что? Давай-ка пригласим двух женщин. Одну высокую, одну маленькую. Кому высокую? Тебе. Кто-то. А то давай-ка споем нашу из фильма «Каждый вечер в 11». Давай, говори мне каждый... Подпевай давай. Отстань, говори ты. мне... Подпевай давай. Отстань, ну, сказал. Подпевай давай, как тресну сейчас. Давай. Говори Я мне каждый... Я начну. Чего ты первый начинаешь все время? Как начинаем петь, так ты первый запеваешь. Еще голос был, гнусным голосом запеваешь первый. Чего ты себе первым начинаешь запивать? Говори мне каждый вечер, говори со мной, Как, как погаснут все фонари. Ла-ла-ла, ба-ла-ла-лай, ла-ла, слова давай. Я не знаю слов. <связь> мне фильм не понравился. Ну и болван. Ну и ладно. Говори, говори мне каждый вечер, говори, говори со мной. А музыка? А музыка. фильм не понравился. Ну и болван. Ну и ладно. Говори мне каждый вечер, говори со мной. А да, ну-ка на два голоса. Красиво. Чтоб не запевал первый. Можешь по чуть-чуть? Давай. Давай по чуть-чуть. Прошу вас. За отсутствующих здесь дамс. Говори мне каждый вечер, говори со мной. Слушай, давай в кино. Что в кино? Украли консула. Что? Не знаю. И не нашли. А кому он нужен? <реш> Может, театр, цирк, а? Э, Испортят. Испортит. Говори мне каждый вечер, говори со мной. мной. Слушай, а хорошо бы сейчас в Африку, А? Afrikka u uu uu uu Че ли... ты, развеселился? <смех> настроение хорошее, хорошее? Да. Хочешь тебе его угроблю? Ну <смех> давай. Пять минут. Ну ну. От чего у тебя хорошее настроение? Хорошее. Нет, ну от чего? Хорошее. Нет, ну скажи. Хорошее. Нет, ну от чего? <смех> хорошее.